Прежним монархом зал лазаревых миражей задумывался как место для всяческих увеселений. Огромное полуовальное помещение было от пола до потолка и изукрашено с величайшей выдумкой. На самом почётном месте выселился королевский трон. Цвет дворянства, сотни мужчин и женщин в богатых одеждах, смеялись, переговаривались, прислуга обносила гостей изысканными закусками и предлагала вино, безбожно дорогостоящее. Сион, глядя на всё это, только вздыхал столько денег выброшено на ветер. Однажды Фиоли из чистого интереса взялся прикинуть, в какую же сумму обходится такого рода банкет. Цифра вышла не просто внушительная, но прямо-таки заоблачная. Потраченных средств хватило бы на спасение целого бедствующего народа. Но даже будучи королем, все он не мог запретить расточительных празднеств. Аристократия обладала большим влиянием. Юный правитель хмырился, скрестив руки на груди. Прежний король... Он, как известно, являлся сторонником местной знати. Давно не зложен Сионом, однако, мало что изменилось. Но даже хуже, свергнув владыку и захватив престол, а стал сам того не желая, создал себе худшего из врагов. Стражники подле трона, все как один закованный в доспехи, имели честь лицезреть кислую минусу его короля. Один из них был мужчина лет двадцати на вид, с огненной шевелюрой, пронзительными красными глазами, И бравой выправкой. Да расслабься ж ты, обратился он к королю. Взгляни вокруг. Красотки дворяночки с тебя прямо глаз не сводят. Подойди, развлеки их, беседой! Ты ж король, общаться со знатью это твоя работа. Все он уставился на него всем своим видом, выразив отвращение. Вижу, тебя самому очень хочется пообщаться с милыми леди Клаус. Да, а тебя ничего не скраешь, как и в те времена, когда ты воевал под моими знамёнами. «А, что я слышу?» – Встрел в разговор молодой человек, топтавшийся напротив Клауса. Его светлые локоны чуть кудрявились, глаза сверкали, словно чистые изумруды, и выглядел он весьма обходительным юношей. «А кроме того, когда вы, дорогой мой Клаус, в тот раз приударили за дочерью дворянина, мне пришлось подчищать за вами. Знаете же меру? Калны, идиот! Подставить плечо вышестоящему чину? Ежели тот в беде? Чем неблагое дело?» Весь преклоняюсь перед оказанной честью. А кто вытерял слёзы, бедняжки? Ей-то казалось, что вы должны взять на себя ответственность. Что она вам право слово? Котёнок? Щенок? Как вы могли обойтись с ней подобным образом? О, ну а ты что лучше? Думаешь, я не знаю про твои шашни с женщиной и Лорда Парла? Что? То-только не при господине Сионе! Вот что-что спорить не могли бесконечно. Однако, несмотря на это, Клаус и Калуна были товарищами... Не разлей вода. А также надёжным подспорьем он во время революции. Но то, как они горланили, было невыносимо. Ба, а по виду не скажешь, что у тебя хватит наглости пастись на чужом лугу. Зная, что когда я вырасту, то не буду таким, как ты. Куда вам расти? Вы же старше меня на семь лет. К тому же у нас Леди Паррел, ну, всё серьёзно. Так что хватит об этом. Да у тебя каждый раз всё серьёзно. Чем громче они ругались. Тем сильнее Сиона мучила нежданная и вившаяся мигрень. «Будет вам в самом деле. Лучше подумали обо мне. Клаус, да ради всего святого. Шёл бы уже таковать. Как скажешь». Клаус узорно показал язык. «Слава короля! Закон!» Всем довольный верзила резво скрылся среди дворян. «Как выпрашивать, так я король». Вздохнул Сион, глядя ему вслед. Тут же он заметил тоскливое выражение у колна на лице. «Ну а ты что стоишь? Иди уже, ищи свою леди Паррел. Или как там её?» «Вам нет нужды, но раз уж вы настаиваете...» Глаза калмы засияли, и в тот же миг он исчез из виду. «Нет, что за люди?» — усмехнулся Сион. И «Им поучиться бы у Фиоли». В этот момент разреженные дворяне, не прочуяв, что короля оставили без присмотра, двинулись в наступление. Дамы блистали своей красотой, что вовсе не удивительно. У знатных домов было достаточно денег, чтобы купить и красу, и здоровье. Но взглянув на Сиона, самые робкие девушки покраснели, их более самоуверенные товарки вмиг обступили монарха. «Моё почтение, господин стал! А что ж вы прячетесь по углам? Идёмте, идёмте же танцевать! Окажите любезность, будьте моим партнёром!» Чарующий цветник. Сион навесил на лицо счастливую улыбку, будто и не рычал на Клауса скалны всего пару минут назад. «Но зачем вам я? В этом прекрасном зале ещё полно достойнейших мужчин». Гости отозвались дружным хихиканьем. «Ах, господин Астал, вы знатный хитрец. Любой из них уступит вам в привлекательности. Я стала быть счастливец. Вы предпочли меня всем здешним кавалерам. Вы явно знаете, что хочет слышать женщина, милорд». Все он стойко улыбался обольстительницам, и тут он увидел, что прямо к нему направляется шестеро знатных вельмож, один из которых сухой и нескладный мужчина произнёс. «Мой король, вас, как всегда, вниманием не обделяют. А лорд Берилл!» — воскликнул Сион. «И лорд Парл, а также лорд Айзран! Разве вы ещё не уехали? Право, мы не ожидали, что вам удастся превратить лазоревые миражи в такой оазис!» — ответил ему уже немолодой лорд Айзран. «Мы, обычные помещики, поражены великолепием приема. Браво, мой король!» «Верно, верно!» – закивали придворные. Золотые глаза стало резко сузились. «К чему лукавство? Я вот слышал, что лорд Парл, как и лорд Айзран, блестяще распоряжаются подаренными им землями. И даже сумели приумножить собственную казну, ведь правда?» «Мэээ...» Каморо, Парл и Айзран как-то замялись. И вовсе не зря. Сеона было известно, что эти двое сколотили своё состояние, безо всякого основания взимая лишний налог в простонародье, дескать, подчиняясь указу свергнутого монарха. Сей вопиющий факт всплыл благодаря Фиоле и его проверкам. Дворяне притихли, Сион так и сверлил их взглядом. Но вот на его лицо заиграла улыбка, снова Сион надел на себя благожелательное лицо. «Я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Мы должны быть самоотверженными. Мы должны отдавать все силы на благо нашего Роланда». «Милард?» «Вы можете на нас рассчитывать!» – выпалил лорд Парл «Ради нашего государства я на всё готов!» – добавил лорд Айзран и посмотрел на барышню под Сиона. «Не так ли, Мария?» «Истинно так, отец!» – кивнула Мария. «Всё, на благо страны и нашего короля!» Ластесина обвилась вокруг монаршей руки, и тут же прочие аристократки нашпиговали её взорами полными зависти. В этот момент незнакомый Сиону молодой человек, до этого скромно стоявший в толпе, приблизился к королю, поклонился, представился и затем произнёс. «Ваше Величество, какое несчастье! Простите великодушно, что я услыхал так поздно!» «Несчастье?» Сион, озадачившись, мотнул головой. О чем это вы? Я не совсем понимаю». Подошедшего эти слова привели чуть ли не в панику, он помолчал, а затем несмело продолжил. Как, но. Но разве вы не знаете? Простите, великодушно. Не стоит извинений. Лучше поведайте, что случилось. Нет, прозаикался молодой человек. Не думаю, что именно я должен вам сообщить. А да дополна вам! Вмешался лорд Берил. Возбуждаете в нас только больше любопытства. Неужели? Но этим я точно испорчу вам настроение. Об этом может не беспокоиться, хмыкнул он. «Ну не томите же!» Собрав остатки храбрости, молодой дворянин наконец решился. «Простите, великодушно. Я просто... просто услышал то, что обсуждают другие. Милорд, похоже, что... Фиоли... впрочем, могу спутать имя. Ваш секретарь, мальчишка, был жестоко убит. Его тело только что обнаружили». Сион едва было не зажмурился. «Фиоли?» «Мёртв?» Его разум пришёл в полный хаос. Душа погрузилась в смятение. Он ведь только что, этот парнишка, был счастливее всех на свете. А сколько любви слышалось в его голосе, когда заходила речь о его сестре: Нет, он не может быть мертв. Да и потом, случись это в самом деле, Сину перому доложили бы. От чего тогда слухи гуляют среди гостей? Это и впрямь чудовищно! произнес берил Подобные вести могут испортить все удовольствие от банкета! «Ужасная трагедия. Счастье, что бедолага был всего-навсего простолюдин. И в самом деле...» Широко улыбнулся Паррел. «Вот был бы убит человек благородный. Вы только представьте себе!» «Довольно уже!» Отмахнулся изран. «Это не самая лучшая тема для обсуждения. Помер, и пёс с ним. Мария, принеси вина, его величество!» «Да, отец». И девушка отошла к столу с закусками. «Вот как. Значит, вот что вы думаете». Тихо пробормотал отстал. «Простите?» – не расслышали его придворные. Сион покачал головой и улыбнулся мягко и беззаботно. «Я совершенно согласен. Это удача, что убитый не относился к нашей славной аристократии. Гораздо ужаснее было бы потерять одного из наших знатных гостей. Но всё обошлось. Я рад этому, господа». Не позволяя белозубой улыбки улетучиться, он обвёл взглядом своё окружение, Кое-кто из благородных явстанным образом отводил глаза. И в этот момент Сион понял всё. Он понял, что люди не меняются, что, как и прежде, они королю враги. В глубине души приподняло голову желание немедленно казнить всех, и сердце его полыхало яростью. Но Сион остал, не показывал своих чувств. «Наслаждайтесь вечером, друзья мои!» Он выхватил у Марии бокал вина. «Милая леди, разрешите вас пригласить?» Неужели вы окажете мне честь? Но, ну, разумеется. Вместе с Марией король вышел на середину зала, на него взирал весь цвет аристократии, и улыбка на губах была его единственным щитом.